Глава 46. Конфликт за закрытыми дверьми. Это происшествие не улучшило настроение обеих групп, особенно охотников. Индейцы торжествовали, но не потеряли своего упрямства и высокомерия. Они вернулись к своему прежнему предложению. «Наших пленниц, взрослых женщин, они будут обменивать одного на одного». За до кому они даже предложили отдать двух, зато хотели отдавать за двух наших одну свою пленницу. При таких условиях мы освободим только двенадцать мексиканских женщин. Однако видя, что индейцы непреклонны, Сеген наконец согласился на эти условия, если они позволят нам самим выбирать обмениваемых. К нашему удивлению и негодованию. Они отказались. Мы больше не сомневались, чем закончатся переговоры. Воздух был пропитан электричеством гнева. Ненависть разжигала ненависть. В глазах всех горела жажда мщения. Индейцы мрачно смотрели на нас своими раскосами глазами. В их взглядах было торжество. Они считали себя сильней нас по другую сторону сидели охотники дрожат двойного негодования я говорю двойного мне трудно объяснить, что я имею в виду никогда раньше индейцы так не унижали их всю жизнь на основании собственного опыта они считали что краснокожие уступают им в хитрости и храбрости и положение в котором они оказались наполняло их как я и сказал двойным унижением как горький гнев высшего к вдруг начавшему сопротивляться подчиненному, господина к мятежному слуге, хозяина к избитому рабу, который вдруг повернулся и нанес ответный удар. Вот что чувствовали охотники. Я посмотрел на них. Ни раньше, ни позже не видел я у них такого выражения. Губы у них побледнели, зубы оскалены. Щеки напряжены и бесцветны. Глаза, выступающие из глазниц, казались приклеенными. Никаких движений, кроме гневного подергивания мышц. Руки на груди в полурастегнутых рубашках. Я знал, что их руки сжимают оружие. И они как будто не сидели, а наклонялись вперед, как пантера, готовая к прыжку. Последовало долгое молчание с обеих сторон. Его нарушил резкий крик снаружи — крик Беркута. Мы бы не обратили на это внимания, зная, что такие птицы обычно в горах Мимбрес и часто залетают к ущелью. Но нам показалось странным, что крик произвел такое впечатление на соперников. Эти люди не склонны к неожиданному проявлению эмоций. Нам показалось, что их взгляды вдруг стали более смелыми и торжествующими. Может, это был сигнал? С минуту мы слушали. Крик повторился, и хотя нам казалось, что кричит хорошо известная нам птица, белокрылый орел, нас одолевали дурные предчувствия. Вскочил молодой вождь в гусарском костюме. Он был самым буйным и злобным из наших противников. Рюпор сказал нам, что этот индейец отличается особой злобностью и распутством, однако обладает большой властью среди индейцев. Это он говорил, отказываясь от предложения Сигена, и скоро мы узнали причину этого отказа. Но мы и так об этом догадывались». — Почему, — заговорил он, глядя на Сегена, почему белый вождь хочет выбирать среди наших пленниц? Он хочет вернуть желтоволосую девушку. Он помолчал, как будто дожидаясь ответа, но Сиген ничего не сказал. — Если белый вождь считает нашу королеву своей дочерью, разве он не захочет, чтобы ее сестра стала ее спутницей? И вместе с ней вернулась в наши земли. Снова он замолчал, но, как и раньше, Сеген не ответил. Говорящий продолжил: Почему бы не позволить желтоволосой девушке вернуться с нами и стать моей женой? Кто я такой, чтобы просить об этом? Я вождь Навахо, потомок великого Монтесумы, сын нашего короля. Говоря это, дикарь высокомерно смотрел на всех. «А кто она?» — продолжал он. «Которую я прошу себе в жены? Дочь того, кого не уважают даже его собственные люди!» Я посмотрел на Сигена. Я видел, как вздулись вены на его шее. Видел появившееся в глазах дикое выражение. Однажды я его уже видел и понял, что кризис близко. Снова закричал орел. Но, — продолжал дикарь, словно этот сигнал придал ему храбрости. — Я больше не прошу. Я люблю эту белую девушку. Она будет моей. Уже сегодня ночью она будет спать. Он не закончил предложение. Пуля сегена попала ему в центр лба. Я успел увидеть круглое красное отверстие синим кольцом от пороха и индейцу упал лицом вниз. Все вскочили, индейцы и охотники встали как один человек, словно из одного горла прозвучал вызывающий крик, и словно схваченные одной рукой появились ножи, пистолеты и томагавки, и в следующее мгновение началась схватка. О, какая яростная это была схватка! Все пистолеты выстрелили, все ножи сверкнули, все томогавки взвелись в воздух. Ужасная, ужасная схватка. Можно было ожидать, что после первой стычки противники отступят друг от друга. Ничего подобного. Первые удары были дикими и удачно парировались. У человека трудно отнять жизнь. Но что такое жизнь для таких людей? Мало кто упал. Некоторые отскочили после столкновения, раненые и окровавленные, но все еще сражающиеся. Начались схватки в рукопашную. Схватились несколько пар. Противники в отчаянной борьбе насмерть пытались бросить друг друга на землю. Кое-кто бросился к двери, чтобы продолжить борьбу снаружи. Кое-кому это удалось. Но толпа надавила на них... Дверь закрылась, мертвые тела загородили выход, мы сражались в темноте. Но для нашей цели света было достаточно. С быстрыми промежутками сверкали пистолетные выстрелы, освещая ужасную картину. Свет освещал дьявольские лица, окровавленное оружие, фигуры лежащих людей, других людей, сцепившихся в смертельной схватке. Крики индейцев. Не менее свирепые возгласы их белых врагов вначале продолжались, но голоса становились хриплыми, крики сменились стонами и проклятиями. Слышались резкие удары и глухой звук падения тел. Помещение заполнилось дымом, пылью и удушающей серой. Сражающиеся задыхались. В самом начале схватки я извлек свой револьвер и принялся стрелять в лица индейцев. Я делал выстрел за выстрелом, некоторые просто на удачу, другие направлял в жертву. Я не считал выстрелы, пока щелканье стального байка ударника не сообщило мне, что я истратил все шесть патронов в обойме. Стрельба заняла всего несколько секунд. Я машинально сунул пустой револьвер за пояс, и, руководствуясь инстинктом, бросился к двери. Но прежде чем я смог добраться до нее, она закрылась, и я понял, что выйти невозможно. Я повернулся в поисках противника. Долго искать не пришлось. В блеске пистолетного выстрела я увидел индейца, нападающего на меня с поднятым топором. До этого времени что-то мешало мне извлечь нож. Сейчас было уже поздно. Подняв руки, чтобы отразить удар, я нырнул головой вперед. Я почувствовал, как острое лезвие скользнуло по моему плечу. Но рана была легкой, он промахнулся, потому что я неожиданно успел наклониться. Инерция привела нас к столкновению, и в следующее мгновение мы схватились. Мы споткнулись о камень, и несколько мгновений боролись лежа на земле. Никто не мог высвободить оружие. Снова встали, по-прежнему сцепившись, в гневном объятии и снова с силой упали. Что-то задержало наше падение. Это что-то дрожало, оно с громким треском подалось, и мы упали, освещенные широкой полосой яркого света. Я был ошеломлен и ослеплен. Слышал за собой грохот, словно падают бревна, но я не стал думать о причине этого, был слишком занят. Неожиданный толчок разделил нас, мы оба одновременно встали, снова сцепились и снова вместе упали. Мы дергались и извивались на земле посреди сорняков и колючих кактусов. Я с каждым мгновением становился все слабее, а мускулистый индеец, привыкший к таким схваткам, напротив становился сильней. Трижды он бросал меня но каждый раз я перехватывал его правую руку и предотвращал опускающийся удар. Падая, я сумел вытащить нож, но руки мои были прочно зажаты, и я не способен был им воспользоваться. Когда мы упали в четвертый раз, противник оказался подо мной. Полный боли крик вырвался из его рта, голова его дернулась, и он без сопротивления затих в моих руках. Я почувствовал, как ослабевает его хватка. Глаза его остекленели, изо рта полилась кровь. Я увидел, что он умер. Меня это очень удивило, потому что я не успел его ударить. Я начал высвобождать из-под него свои руки. Он не сопротивлялся. Но тут я увидел свой нож. Лезвие и рукоятка его были красными. Красной была и сжимавшая его рука. Когда мы падали, я держал нож лезвием вверх, и мой противник упал на это лезвие. Я подумал о своей любимой и, высвободившись из рук дикаря, встал. Дом горел, крыша упала на печь, и сухая кровля вспыхнула. Люди отползали от огня, но не убегали. Нет, в свете пламени, в горячем дыму, они продолжали сражаться яростно, с пеной на губах, безумно. Я не пытался рассмотреть, кто они, эти незнающие усталости бойцы. Побежал, глядя по сторонам, в поисках объекта своего волнения. Высоко наверху, на дороге, ведущей к пленницам Навахо, Я увидел женское платье. Это они. Всех трех вели по крутой тропе, Каждую сопровождал один дикарь. Первым моим импульсом было бежать за ними, Но в этот момент на холме появились 50 всадников И галопом начали спускаться. Я понял, что идти следом было бы безумием, И повернулся, чтобы идти к другой стороне, Где мы оставили наших пленников и лошадей. В это время с нашей стороны баранки прозвучал выстрел. Подняв голову, я увидел охотников, спускающихся верхом галопом. Их преследовало множество северепых всадников. Это был отряд дакомы. Не зная, что делать, я несколько мгновений стоял на месте и наблюдал за преследованием. Охотники, достигнув дома, не остановились, но продолжали отстреливаясь скакать. Часть индейцев продолжала их преследовать, другие окружили дом и обыскивали развалины. Меня закрывали заросли кактусов, но я видел, что мое укрытие скоро будет обнаружено. Опустившись на четвереньки, я пополз к утесу. Добравшись до него, я увидел поблизости вход в пещеру, в небольшую шахту, и заполз в него.